Глава двадцать шестая. Свадьба проходила за городом на берегу небольшой безымянной речушки. Очень живописное место, кстати. Площадка для гостей была неправильной формы и располагалась между тремя холмами. Свадебный шатер стоял на одном из них. При этом во все стороны от площадки раскинулись бескрайние цветущие поля. Запах цветов был потрясающим, да и от ярких красок рябило в глазах. Собственно, только в период цветения это место и использовали, в другое время оно не впечатляло. Гостей собралось очень много. И еще больше вокруг площадки было охраны. Мы готовились, прекрасно понимая масштаб мероприятия, поэтому живой щит из бойцов четко очерчивал внешний периметр площадки. И такую демонстративность мы проявили намеренно. Свадьбу сегодня страховало аж трое магов девятого ранга — Дхармутара, Аби и Рибира Мехта. На неискушенный взгляд они казались обычными гостями, но если присмотреться, можно было заметить, что они старались держаться около определенной точки. И друг относительно друга они располагались треугольником, так, чтобы в случае чего совместными усилиями полностью перекрыть своими щитами всю площадку. Гость, вышедший за пределы периметра, этой защиты лишился бы. Разумеется, мы никого не держали внутри, но дураков среди аристократов было мало, все все прекрасно поняли. Свадебный ритуал начался меньше, чем через полчаса после нашего приезда. Мы с Ильярой едва успели присоединиться к представителям моего клана, они стояли кучкой неподалеку от холма со свадебным шатром. Галопом-то к ним бежать нельзя было, нужно было хотя бы поприветствовать всех, кто нам встретился на дороге. Впрочем, вечер длинный, успеем еще погулять. Ритуал был стандартным. Красный шатер на фоне заката, тоже кроваво-красного, кстати, что считалось очень хорошей приметой. Чан с огнем и хоровод молодоженов вокруг него. Разве что клятвы друг другу они очень уж долго приносили. Впрочем, во времени молодоженов никто не ограничивал. Они могли хоть весь брачный договор прочитать в качестве свадебных клятв. Поздравив Абихата одним из первых, мы выбрались из радостно гомонящей толпы, окружившей молодоженов, и я бросил взгляд на невесту. Лиара сияла. Все-таки мало внимания ей уделяю. Ничего, поженимся, станет попроще, и срочные дела к тому моменту хоть немного подразгребу, да и живя под одной крышей, точно будем видеться каждый день, как минимум на ужине. Это не считая совместных ночей, само собой. Праздничная суета и всеобщее приподнятое настроение захватывает, как ни крути. Первый час я гулял под руку с невестой, отвечал на приветствие и поддерживал легкие светские диалоги почти на автомате. Атмосфера способствовала определенному расслаблению. И только потом вспомнил, что я обещал о Пришлось искать Баджи какое-то время ходить втроем. Многие, кстати, гуляли небольшими компаниями, не только мы. Например, Аргус тоже был с женой и из Диотали. «Шахар, привет!» Издали улыбнулся он. «Лапаня-джи, Нара-джи-джи!» «Привет, Аргус!» — улыбнулся в ответ я. «Сидхарт-джи, Диотали-джи!» Аргус, судя по его нескрываемому нетерпению, едва дождался окончания взаимных приветствий между нашими спутниками и тут же выпалил. «Шахар, позволь представить тебе друга клана Сидхарт, Мигеля-Диотали!» Я с изумлением вытаращился на него. «Мысли сходятся, да?» Диотали принял мое удивление на свой счет и произнес. «Я подал документы на смену личного имени. Скоро буду официально Мигелем». Я кивком поблагодарил его за объяснение и перевел взгляд на Аргуса. «Друг клана?» — переспросил я. «Ты про вассальную клятву?» — уточнил Аргус. «Это самое простое решение, как ни странно. Мигель подал документы на смену имени, и я их подписал. А это...» «Отказ от претензий на вассалитет», — понял я. Аргус кивнул. — Ты бы видел, как встали на уши сотрудники маг-контроля, — ухмылился он. — Как же так? Магическая клятва слетела. Не бывает такого? Я понимающе улыбнулся. — Я, конечно, объяснил им, в чем дело, — продолжил Аргус, — но ажиотажа это не убавило. Едва отбил Мигеля от их загребущих лап. Пришлось даже статусом друга клана прикрыть его. Диатали весело усмехнулся и картинно склонил голову. «Что ж, Аргус, позволь представить тебе друга клана Раджат, Баджи Лапания», — с лёгкой улыбкой произнёс я. Аргус мгновение непонимающе смотрел на меня, а потом громко расхохотался. «Мысли сходятся, да?» — весело фыркнул он. «Ну, маг-контроль, противник посерьёзнее», — хмыкнул я. «Мне-то всего лишь от императора и великих нужно было Баджи прикрыть». — Он в курсе, кстати, — поинтересовался Аргус. — Император, — уточнил я, — еще нет. Но если тут есть представители его рода, то скоро будет в курсе. — Да, впрочем, даже если нет. Все равно узнает сегодня же. Доброжелателей хватает. — Он нас с тобой возненавидит, — вновь расхохотался Аргус. — Последние чужаки и опять мимо него. — Ему и так ничего не перепало бы, — скептически хмыкнул Мигель. Он глянул на Баджи, и тот с легкой улыбкой кивнул. — — Ну, если что, отбиваться будем вместе, — подмигнул я Аргусу. — О, да! Когда я подошел к рибери Мехта, она встретила меня пристальным взглядом. — Господин Раджат, — приветственно склонила голову Анна. — Госпожа Мехта, — ответил тем же я. — Позвольте лично поблагодарить вас за помощь. Для меня это очень много значит. С магами девятого ранга договаривался глава рода Дхармаддара. Как я понял, там были очень простые условия. Сегодня они помогают ему подстраховать мероприятие, а в следующий раз он поможет им в том же самом. Подобные простые взаимные услуги вообще были довольно распространенной практикой среди аристократов. Я просто с этим раньше не сталкивался. «Не стоит, господин Раджат», — улыбнулась Рибира Мехта. «У нас с вами хорошие отношения, мне не сложно немного помочь». «И все же благодарю», — склонил голову я. «Тогда позвольте мне высказать просьбу», — произнесла она. «Я напрягся. Нет, я действительно был ей благодарен, но ответных услуг с моей стороны это не предполагало». без относительно сегодняшнего мероприятия», — тут же уточнила она. «Слушаю вас, госпожа Мехта». «До меня дошли слухи, что император разрешил вам войну против рода Кишори», — произнесла она. Несмотря на нейтральный тон, она прямо и пристально смотрела мне в глаза. Уже разлетелась информация, значит, быстро. Не скажу, что слишком быстро, всё-таки тема горячая и интересная многим, но всё равно неприятно. Эффект неожиданности упущен безвозвратно. Верно, подтвердил я. Минтакишори -то тот ещё кадр, скривилась Рибира Мехта. Он и мне в академии в своё время крови попортил. Будь моя воля, напросилась бы к вам, чтобы лично прихлопнуть года. К сожалению, это не в моей власти. «У клана Мехты нет разрешения на военные действия против рода Кишори». «Интересное вступление. К чему бы это?» И при этом продолжила Рибира Мехты. «У минта Кишори, на удивление, вменяемые дети. Его старшая дочь у меня в академии преподает. Я знаю, о чем говорю. Она отказалась в свое время идти по стопам отца. Во многом именно потому, что грязные методы не для нее. Она чистый боевик. Ей все эти интриги и подставы поперек горла». Амалию Кишори я видел в Академии, но близко с ней не общался. Тем не менее, характеристика, данная ректором Академии, меня порадовала. Возможно, эта война действительно имеет шансы закончиться смертью только Минта Кишори. — И была бы вам крайне признательна, господин Раджат, — закончила свою речь Рибир Мехте, — если бы Амалия Кишори выжила в вашей войне. — У меня нет цели истребить рот Кишори, — покачал голову я. — Моя главная цель — Минта Кишори. Охотиться на его родичей намеренно я не собираюсь. «Однако я не готов давать вам слово, госпожа Мехта. Война — штука непредсказуемая». «Благодарю, господин Раджат», — улыбнулась она. «Я все понимаю, и мне этого достаточно». Я лишь с улыбкой кивнул в ответ. Мне было очень интересно, приехал ли на свадьбу кто-то из императорского рода. Приглашение Абихат им выслал, но это ничего не значит. Императорский род их каждый день пачками получает. С одной стороны, они не должны были бы игнорировать большое мероприятие великого клана. Если не к нам приходить, то к кому? А с другой? У меня не так давно был с императором очень напряженный разговор, и я фактически заставил его принять нужное мне решение. Такое они прощают. Не так быстро, по крайней мере. Готовясь к этой свадьбе, я полагал, что кто-то из императорского рода должен все-таки сюда приехать. Хотя бы для того, чтобы обозначить ответный ход императора. Молча мой ультиматум он точно не проглотит. Увидев в толпе гостей принцессу, сестру нынешнего императора, я понял, что был прав. И даже догадался, с какой стороны меня решили давить. Не зря эта женщина уже с десяток лет держит в своих цепких руках все финансы Индийской империи. «Ваше высочество!» — приветственно склонил голову я. «Раджаджи!» — с доброжелательной улыбкой кивнула в ответ принцесса. «Удивлены?» — немного улыбнулся в ответ я. «Почему не император и не наследник трона, я догадываюсь. Император не одобряет клановых войн похолодел тон принцессы. «И до окончания военного конфликта он не ответит на приглашение ни вам, ни вашему противнику». «О как!» «Если это традиционное и общеизвестное правило, то я обрубил Кишори еще и последнюю спасительную ниточку». Бывшего главу ИСБ, конечно, давно недолюбливали в обществе, но не прийти на прием, где будет император или наследник трона — глупость. Теперь же их не будет на приемах Кишори, а значит, к нему никто не пойдет. Это окончательно игнор от всего аристократического общества, по сути. Затянуть, что ли, нашу пока даже не начавшуюся войну? Благодарю за пояснение, спокойно склонил голову я. Принцесса смерила меня задумчивым взглядом. «Вы не удивлены и не расстроены, Раджаджи», — констатировала она. «Император при недавней встрече отлично дал понять, что он думает о моем прошении», — слегка улыбнулся я. «Так что я скорее удивлен, увидев здесь вас». «Думали, совсем никто не приедет», — с улыбкой уточнила принцесса. Я молча кивнул. «Надеюсь, вы не рады меня видеть», — фыркнула она. «Потому что я тут не во благо». «Не во благо вам, Раджаджи». Я вопросительно вскинул брови. Империя начала перераспределение финансирования регионов, сообщила принцесса. У нас много новых земель, и они требуют как повышенного внимания, так и серьезных инвестиций. Сами понимаете, если где-то прибыло, то где-то должно убыть. Я угадал. Экономические санкции. Какая прелесть. Не знаю, понимала ли принцесса, что хотел этим сказать император. Я вот прекрасно его посыл понял. По сути, он выбрал тот единственный вариант ответки, который не только не нанесет мне реального вреда, но и позволит куда быстрее осуществить свои планы по обретению своего региона. У моего клана сейчас денег от продажи родовых объектов даже слишком много, и их нужно куда-то вкладывать. Но просто накачивать деньгами регион, который не способен такие вливания переварить — это путь в никуда. А вот если этот самый регион лишить поддержки и столицы, то появится не только пространство для финансового маневра, но и соответствующие репутации у благодетеля в лице моего клана. Нас в лакнау на руках будут носить. Принцесса бросила на меня лукавый взгляд, и я чуть прикрыл глаза. Все она понимала. И я дал понять, что тоже все понял. Это благодарность императора за отца». Я не зря напирал в нашем с ним недавнем разговоре на вину Кишори. И при этом я словом не обмолвился о том, что за спиной Кишори стоял старый император. Понятия не имею, как именно они делили ответственности, кто конкретно придумывал все эти гадости. Да это уже и неважно Я не мог достать старого императора без последствий. Становиться бунтовщиком в собственной стране или биться за локальную власть и отделение своего региона от империи я не хотел. Тихо убрать его. А смысл? Это не месть. Так, пародия. Такие вещи делаются публично или не делаются вовсе. Единственное, что мне оставалось, если я хотел спокойно продолжить жить в этой стране, это красиво продать новому императору своё право на месть. Прошением о войне с Кишори я фактически простил старого императора. Дал понять действующему императору, что закрою глаза на проделки его отца и удовлетворюсь головой Кишори. И эти якобы санкции — императорская благодарность мне. Я так понимаю, в ближайшее время всем окраинам начнет не хватать финансирования, — поинтересовался я. Мы начнем с самых спокойных и неприбыльных регионов, — нейтрально улыбнулась принцесса. А там посмотрим. Может, через год-два бюджет сойдется и без подобных мер. Морские регионы очень даже прибыльные Эндор, вотчина Неспеле, тоже давно является крупным промышленным центром. Биконер — регион Лакшти. Слишком близко к столице, чтобы его таким образом обидели. Бывшие пограничные регионы на юге оживятся просто потому, что всё освоение новых территорий так или иначе пойдёт через них. Там на одной логистике и товарообороте можно сказочные деньги сделать. Ослаблять границу с Поднебесной никто не будет, слишком спорная у нас история взаимоотношений и слишком большая плотность населения у восточного соседа. Значит, под раздачу попадет только Лакхнау и, может быть, пара соседних регионов, которые граничат с новыми территориями Непала. Более глухого и безнадежного медвежьего угла в этой стране не найти. То есть делать такой подарок другим великим кланам император не намерен. К тому же, уверен, остальным аристократам принцесса преподнесет это решение императора именно как наказание для клана Раджат. Действительно богатые, великие кланы и мощнейшие роды вроде не спели, быстро сообразят, что к чему. А для аристократов попроще такое наказание покажется довольно тяжелым. Красивый ход. Снимаю шляпу перед императором. «Благодарю, Ваше Высочество», — вновь склонил голову я, и за информацию, и за разъяснение. Принцесса лишь едва заметно улыбнулась и, кивнув мне на прощание, двинулась прочь.